Глава 72. Хелен Джустин приходит в себя, как будто после 30-километрового марш-броска. Это изнурительно. И это медленно. Она видит знакомые ориентиры в пространстве и думает, что должна быть в знакомом месте, но не может вспомнить, в каком. Ей приходится пробиваться сквозь отрывочные и перемешанные воспоминания о прошлой ночи. Наконец она понимает, где находится. Она в розе. Сидит на стальной решётке у центральной двери, в луже собственной рвоты. Джустин собирает все силы в кулак и встаёт, успев сблевать ещё раз. Она проходит по всем отсекам розе в поисках Паркса, Колдуэл и Мелани и находит одного из трёх. Тело доктора, жёсткое и холодное, лежит на полу в лаборатории, свернувшись в посмертном вопросительном знаке. На её лице видна засухшая кровь от недавней травмы, видимо. Но не похоже, что она послужила причиной смерти. Паркс говорил, что она умирает от заражения крови из-за инфекции, попавшей в раны на руках. На столе Джастин видит голову ребёнка, верхняя часть черепа удалена. В чаше рядом лежат куски костей и окровавленная плоть, а сверху пара хирургических перчаток, покрытых коркой из высохшей крови. Никаких признаков Мелони или Паркса. Выглянув в окно, Джостин видит, что идёт снег. Серый снег. Крошечные хлопья, похожие на пыль, бесконечно падают с неба. Когда она понимает, что это, то начинает плакать. Проходят часы. Солнце входит в зенит. Джостин кажется, что его лучи потускнели из-за серой пыли, поднявшейся в верхние слои атмосферы. Мелани идёт к Рози под снегопадом с другого конца видимого мира. Она машет Джустин через окно и показывает на дверь. Она собирается войти. Процедура дезинфекции в шлюзовом отсеке длится очень долго. Мелани вдобавок распыляет по телу жидкий фунгицид. «Я вернусь и позабочусь о вас». Джустин теперь понимает, что значат эти слова. Понимает, как она будет жить и И что делать? Через удушающие слёзы пробивается смех над вселенской справедливостью. Ничто не забыто, за всё заплачено сполна. Даже если бы она могла, она не стала бы сбивать цену. Внутренняя дверь открывается. Мэлони бежит к ней и обнимает, отдаёт свою любовь без остатка, неважно, заслужена она или нет. "Одевайтесь", говорит она радостно. "Вы должны с ними встретиться". Дети, угрюмые и смущённые, сидят по-турецки на земле и молчат под строгим взглядом Мелони. Джустин не знает почему, но дети определённо боятся и во всём стараются угодить Мелони. Джустин борется с накатывающей тошнотой и клаустрофобией. Внутри костюма химзащиты довольно жарко, жажда уже мучает её, хотя только что она выпила половину собственного веса воды из фильтрующего бака Розе. Она облокачивается на перекладину у центральной двери. В руке у неё фломастер. Рози будет доской. «Доброе утро, мисс Джустин!» — говорит Мелани. Ропот поднимается и стихает. Больше половины детей пытаются подражать ей. «Доброе утро, Мелани!» — отвечает мисс Джустин, а затем добавляет. «Доброе утро, класс!» Она пишет на борту заглавную «А», чуть ниже прописную «А». Греческие мифы и квадратное уравнение будут позже. Майк Керри. Дары Пандоры. Роман читал Олег Булдаков.